Глава 67 «Вам нет смысла кого-то покрывать», — сказал Деккер. Они заняли комнату для допросов в управлении полиции. С одной стороны от него расположилась Леситер, с другой — Кемпер и Джеймисон. А напротив их, сильно выпрямившись на стуле, сидела Элис Мартин. Она не ответила. «Мы осмотрели большой морозильник у вас в подвале», — продолжал Деккер. «Тот самый, в котором ваш муж, судя по всему, хранил свои охотничьи трофеи». Но с некоторых пор вы не только ленину там держали. Те, кто засунул туда Битти и Смита, действовали не слишком-то аккуратно. Оставили следы ДНК, которые уже выявили эксперты БН. Он бросил многозначительный взгляд на Кемпер. И эта организация в особенности жаждет крови. Так что, повторюсь, покрывать кого-либо вам просто нет смысла. Она медленно подняла на него взгляд. «Откуда вам об этом знать?» «Убедите меня в обратном». Мартин разгладила свою длинную юбку и положила руки на колени. «У меня есть дети и внуки, а скоро будут и правнуки. Мне надо о них подумать». «Как вы вообще во все это ввязались?» — вмешалась Лесситер. «Те небольшие деньги, что у меня были, я давно прожила. Мне восемьдесят восемь, и здоровье вроде в норме. Когда доживаешь до такого возраста, шансы прожить еще лет десять достаточно высоки». И мне не хотелось провести их в полной нищете. Я устала торчать на одном месте. Устала ничего не иметь. А дети вам разве не помогают? Мои дети сами едва концы с концами сводят. А мне только пенсии и все. И даже при здешних ценах на это особо не разгуляешься. Очень многие живут на одну пенсию, но не вступают в наркокартели ради дополнительного заработка», заметила Кемпер. «Не вступала я ни в какие наркокартели», окрысилась Мартин. «Тогда почему бы вам не рассказать, чем вы действительно занимались?» Подала голос Леситер. «Я просто смотрела в другую сторону», — произнесла старушка и даже символически отвела от них взгляд. «Когда на нашей улице стали происходить всякие странности». «Какого рода странности?» — уточнил Деккер. «Когда завозили определенное оборудование в дом, где нашли тех людей, а также в соседний. Когда по улице стали постоянно шнырять всякие подозрительные личности». «Это были прессы для штамповки таблеток», — объяснил Деккер. «А вашу улицу они выбрали только из-за того, что на ней жили всего три человека, причем один из них слепой. И еще один из них, и сам был во все это замешан», — подхватила Аляситер. «Фред Рос, это как раз он и подъехал к вам с предложением смотреть в другую сторону?» Мартин кивнула. «Да, нашу улицу выбрали как раз из-за этого. Как вы только что сказали, Дэн слепой, Фред просто мерзавец, ну а я...» Голос ее почти затих. «Если бы я не пошла у них на поводу, они бы меня просто убили. Что мне еще оставалось делать?» «Может, вызвать полицию?» — подсказала Джеймисон. «Полицию!» — она фыркнула. «Фред говорил, что тут чуть ли половина копов во все это дело вписано». «Чушь собачья!» — выкрикнула Леситер. «Вы могли обратиться ко мне, Элис. Я бы с ними разобралась». «Что они вам предложили?» — спросил Деккер. «Компенсацию». «В каких размерах?» «Две тысячи долларов в неделю. Наличными. И мне вправду ничего не приходилось за это делать. Просто закрывать глаза». «Нет. Вы разрешили им поместить трупы в свой морозильник?» — возразила Джеймисон. При этих словах Мартин поежилась, но ничего не ответила. «Это довольно большие деньги», — заметил Деккер. «Что вы с ними делали?» «Я... я кое-что покупала». Стала есть кое-что получше лапши из пакетиков и макарон с сыром. Привела в порядок дом. Отправила немного деньжат детям. Впервые за многие годы купила своим внукам подарки. Остальное спрятала в сундук в доме. Пусть им достанется. — Так вы были на улице в тот вечер, когда перевозили тела? — уточнила Леситер. Мартин кивнула. Они... — Они... Они вытащили тела из морозильника и засунули их в микроавтобус Фреда. Подъехали к тому дому и там выгрузили. Своё оборудование они оттуда уже убрали. Я вышла из дома, ну, потому что не хотела там находиться, пока они доставали трупы. Еще ещё я хотел убедиться, что этого никто не видит. Хотя они специально для этого свою летающую штуку запустили сверху смотреть. Они всегда так делали, когда что-нибудь перевозили или переносили. Просто чтобы знать, что никто не подсматривает. Фред говорил мне, что они хотели дождаться полной темноты, а потом решили, что раз надвигается гроза, никто вокруг шастать не будет. Тем более, что им хотелось поскорее с этим покончить. В общем, они закатили микроавтобус в гараж и вынесли тела через боковую дверь, а потом отогнали его обратно на участок Фреда и ушли оттуда пешком. Я вернулась к себе в дом еще до того, как палил дождь. «Вот тогда-то я и услышал, как ваша палочка цокает и скребет по тротуару», — сказал Деккер. «Я очень рад, что не попытался описать вам эти звуки во время нашего с вами разговора. Вы бы сразу обо всем догадались. Но Дэн Бонд тоже их слышал. И это вам напрямую высказал, не так ли?» Впервые за все время в глазах у Мартин сверкнули слезы. «Когда я в тот день проходила мимо его дома, он был на крыльце. Я окликнула его, и он ответил «Доброе утро». Но выражение лица у него было какое-то странное. Я пошла домой. А позже он позвонил и стал выяснять, выходила ли я в тот вечер на улицу. Вообще-то он меня ни в чем не обвинял, просто сказал, что вы спрашивали у него про тот звук, а сочли это очень важным. И что он пытался вспомнить, где мог слышать его раньше. А я даже никогда не задумывалась, какие звуки производит этот росточка. Просто брала ее с собой на улицу, чтобы не упасть. Эту резинку давно надо было поставить на место. — И как же вышло, что его убили? — спросил Деккер. — Я боялась, он расскажет вам, что это я была в тот вечер на улице. Так что позвонила Фреду и все ему рассказала. Набрав записанный на стене номер, — произнес Деккер, Мартин посмотрела ему прямо в глаза. — Да. — И что сказал вам Фред? Что он собирался предпринять? — опять вмешалась леситер Сказал, что все уладит. Мартин бросила в дрожь. Я никогда не думала, что задумал его убить. Я никогда, слышите, никогда не желала Дэну смерти. Дэн был очень хороший человек. Мы долгие годы с ним дружили. — Да что еще, черт поберен, мог задумать? — чуть ли не взорвался Деккер. — Человек, который засунул тела двух федеральных агентов в ваш собственный морозильник. Марсин покачала головой. — Я... И погрузилось в молчание. — И вы ведь еще как минимум раз звонили Фреду. После нашей встречи в тот вечер, так ведь? Она бросила на него взгляд, но промолчала. «А он или кто-то еще позвонил Брайану Коллинзу и приказал убить меня. Вы ведь знали, что последует, когда врали мне о том, что Битти и Смит якобы входили в тот дом?» «Я... я просто сделала, что сказано на тот случай. Если вы ко мне придете, вот и все». Воцарилось долгое молчание, которое нарушало лишь частое дыхание Мартин. «Знаете, вам нужно сказать нам спасибо, что мы вас в итоге задержали», произнес наконец Декер. Она подняла на него взгляд. «Почему это?» «Долго ли, по-вашему, они позволяли бы вам оставаться в живых? Меня очень удивляет, что они до сих пор вас не убили». «Может, просто пожалели?» Весьма сомневаюсь, что подобной публике вообще знакомо такое чувство, как жалость. «Я всегда пытаюсь найти во всех людях хоть что-то хорошее». Почти прошептала Мартин. «А я плохое. И особых затруднений при этом обычно не испытываю. У нее задрожали веки. «Раньше тут такого не было». «В старые добрые времена?» — бросил Деккер. «Это и вправду были старые добрые времена!» — огрызнулась Мартин. «Для кого-то да. Другим приходилось и похуже, чем сейчас вам». «И что меня теперь ждет?» — спросила Мартин, вновь гордо выпрямляясь. «Ну, для начала жилье вы можете не беспокоиться до конца своих дней», — ответил Деккер. «Я хлебе насущным, Все это вам обеспечит государство». Задрав подбородок, она вызывающе посмотрела на него. «Мне просто хотелось достойной жизни». Я не думала, к чему это все приведет. Это как-то учтется?» Деккер посмотрел ей в глаза в ответ. «Я годами слышу от людей эти самые слова. Даже от тех, кто приставил к чьей-то голове пистолет и спустил курок. Так что нет, не надейтесь, что это учтется». «Но вы можете дать показания на других и помочь нам предъявить им обвинение. Вот это и впрямь будет принятого внимания», — сказал Алиситер. «В этом случае вы можете рассчитывать на некоторое смягчение наказания». Мартин посмотрела на нее. «Бросаешь кость своей старой учительнице, Донна?» Детектив покачала головой. «Вы способствовали тому, чтобы банда наркоторговцев чувствовала себя у нас в городе как дома, убивая его жителей всеми доступными способами, в обмен на деньги. И единственное, чего я хочу, извести этих сволочей всех до единого. Если вы готовы нам в этом помочь, замечательно. Не готовы? Можете гнить в тюрьме, меня это не колышет». «Выходит, я действительно все потеряла. Декер переглянулся с Джеймисом, а потом опять перевел взгляд на Мартин. «Ну, можете, к примеру, преподавать Библию другим заключенным, чтобы вновь обрести веру в себя». «А теперь вы еще надо мной насмехаетесь», — горько произнесла Мартин. «Нет, на самом-то деле я вполне серьезно, А вдруг у вас получится изменить чью-то жизнь к лучшему?» «А вы думаете, такое возможно?» «После того, что я навидался в жизни, возможно, все что угодно».